Глава вторая. Я не могу. Нет, мы произносим это одновременно. Арина начинает не п о н и м а ю щ е х лопать глазами, переводя взгляд с к о т о в с к о г о на меня и обратно. Она здесь работать не будет. Сходу п о щ е ч и н а как определение его отношения ко мне. и г о р ь в л а д и м и р о в и ч но ну почему так сразу? Начинает лепетать Князева, а я застываю во в с е г л а з а разглядывая когда-то столь близкого человека. У м а ш и есть и опыт работы, и желание. Пожалуйста, мне очень-очень надо, и Маше нужна работа. Она толкает меня незаметно локтем, а я даже пошевелиться не могу. Игорь скользит по мне взглядом, не сказать, что сильно заинтересовано, но я вдруг остро ощущаю всю свою несостоятельность. И это дешевое платье, и блёклые стянутые в хвост волосы, двухсотрублевую туш, ь простые сетевые духи, которым я так радовалась, когда купила, и он. Дизайнерская рубашка, дорогущие часы, легкий запах элитного парфюма, что витает в кабинете. Разница между нами настолько бьет по всем чувствам, что мне хочется уменьшиться, превратиться в точку, исчезнуть. Не такой он меня знал, не такой полюбил когда-то, не такая Маша наделала глупостей, отвернувшись от по уши влюбленного в нее парня. Теперь мы оба другие. Он на верхушке, а я глубоко на дне. Он там, где яркие всполохи элитного клуба и заискивающие перед ним подчиненные, а я там, где нужно прятать от собственной матери бутылку дешевого самогона и есть вермишель с курицей, купленной по акции, потому что завтра конец срока годности. И это в лучшем случае. Пропасть, что разверзлась давно, но глубину которой я ощутила, наверное, только сейчас. Игорь Владимирович, снова начинает Арина, но у к о т о в с к о г о звонит телефон. Да. Он отворачивается, отвечая на звонок. Хорошо, л и л я приеду. Понял. Заеду и все куплю. Список сбрось в СМС. Меня будто заливает холодной водой. Его ждут. Он к кому-то торопится. Семья, наверное, возможно, дети. Почему нет? Он успешен. Ему уже, наверное, двадцать восемь или двадцать девять. Почему он должен быть один? Почему я так на это реагирую? Так. Он оборачивается и снова проходится по мне взглядом. вызывая этим жжение по всему телу. Ладно, пусть пока остается. Испытательный срок неделя. Получите форму и приведи ее в порядок. Он обращается к Арине, а меня т о п и т в горечи. Его пренебрежение столь унизительное, что дышать становится трудно. Что значит привести меня в порядок? Разве что-то не так, Игорь Владимирович? Имя отчества получается вытолкнуть через зубы, на что я получаю изумленный взгляд князевой. Вот как приведете, тогда и сравнишь, Мария. Мария, я всегда была для него Мари, Машунька, Манюня, моя Мэри, но не Мария. Аж холодно стало. Паспорты и другие документы принесешь утром после смены. Трудовую через неделю, если останешься. Арина, со мной он закончил и повернулся к князевой. Подробно введи ее в курс дела во все. Раз уж тебе так нужно, под твою ответственность. Но я бы не рисковал. Все ее косяки, 50% процентов оплата на тебе. Пропуск тоже получит утром, пока печати на запястье будет достаточно. За ней подойдите к охране, я предупрежу. Все, сказал, как гвозди вбил. Здравствуй, ушат ледяной воды на голову. Аришка хватает меня за руку и вытаскивает за собой из кабинета к о т о в с к о г о захлопывает дверь, а я моргнуть не могу. Молча снова спускаемся в комнату персонала, и там она припирает меня к стене. Это что сейчас было, Машка? Что? Ты и Котовский вы знакомы? Мягко сказано. Да. И не очень ладите? Не знаю, наверное. Что значит ты не знаешь? Она удивленно поднимает скульптурные брови, а потом берет меня за плечи и усаживает в кресло. Мы много лет не виделись. А до этого мы были вместе, встречались. А потом я его бросила. к о т о в с к о г о бросила. Глаза к н я з е в о й становятся такими круглыми, что мне даже хочется нервно хихикнуть. Как его можно бросить? За что, Маня? Гулял? Отрицательно машу головой и закрыв лицо ладонями. Любил. А я дура, настоящая. Ведь правда любил. Это видно было. А я тоже, кажется. Но для меня это была игра, веселье. Ужасно листило, что клавишник известной музыкальной группы. б о г о т в о р и т меня. Он дарил мне сказку. О чем ответила я? Предательством. Другой жизни захотела попробовать узнать, как оно. Как раз совпало, что Влад Миксаев, их фронтмен и лидер, распустил группу и укатил в дальние страны с моей подругой после всех передряг, через которые они прошли. Концерты, тусовки прекратились. Игорю хотелось проводить время вдвоем, а я хотела веселиться дальше. А потом случайно у матери на работе встретила Сергея. Он был старше на 17 лет, статуснее, занимался бизнесом, ездил на крутых тачках. Мне захотелось из принцессы для музыканта стать королевой для бизнесмена. и г о р я я не обманывала. Прежде чем согласиться пойти с Сергеем на свидание, я порвала с Котовским. Он принял это болезненно, но промолчал. Только пожелал удачи с папиком. С Сергеем у меня не сложилось. После первого же свидания он отвез меня к себе и намекнул. что пора бы продолжить наше общение. спать с ним так скоро я не хотела, но вдруг оказалось, что и выбора-то у меня нет. Сергей четко дал понять, зачем п р и в е з меня к себе и что просто так не выпустит. я кое-как уговорила его не трогать меня. Сергей отвез меня домой, я сказала, что больше видеться не хочу, он и не настаивал. дома я всю ночь прорыдала в ванной, проклиная свою глупость и бесшабашность, пыталась отмыться от воспоминаний о липких прикосновениях Сергея. И бесконечно плакала. Кажется, только в тот момент, ко мне пришло осознание, что я наделала. Именно тогда я оценила нежность и любовь кота, его заботу обо мне и в общении и в постели. м о ё тело было настроено только на него и другого восприняло с отвращением. До меня наконец дошло, что я его тоже полюбила, а потому ненависть к себе з а с о д е я н н а я жгла с невероятной силой. Едва дождавшись утра, я пришла к нему. Готова была в ногах валяться, на коленях прощения просить, вымаливать хоть один шанс на прощение, но было уже не у кого. Игорь уехал и никому не сказал куда, просто сорвался, сменил номер, кинул меня в черный список во всех соцсетях и испарился. Что ж, и п о д е л а м мне, и тогда, и сейчас, и тем больнее видеть было сегодня его ледяной взгляд, потому что все семь лет среди всей той грязи... Что случилось в моей жизни, п о к а т и в ш е й с я по наклону с момента, как я сотворила самую большую глупость, я хранила воспоминания о наших отношениях как нечто самое светлое и прекрасное. Что со мной случилось? У меня были несколько раз попытки завести отношения со вполне неплохими парнями, но едва дело доходило до близости, я не могла. Вспоминала только его руки и губы, только его прикосновения, разбудившие во мне женщину. в с это время я продолжала его любить, не рыдала по ночам, нет, жила дальше, почти забыла, сохранив воспоминания глубоко, в самом чистом и тихом уголке своего сердца. А сегодня взорвало. Одним только взглядом он проморозил меня насквозь, ни капли было й симпатии в глазах. Но он помнит предательство. Это было видно отчетливо. Он меня презирает, потому что есть за что. Но теперь реалии таковы. Что я больше не его манюня, а он не мой котик. Теперь он дал мне указание привести себя в порядок и приступать к работе. И выбора у меня нет. Поэтому я собираю себя в кучу, встаю, умываюсь ледяной водой и позволяю Арине привести меня в порядок, как сказал мой новый босс.